Глава 45. Видимо, организм еще раньше Саши понял, что так дело не пойдет, и такими темпами нагрузки хозяйка этого тела просто свалится в постель с тяжелейшей и моральной, и физической усталостью. Проснулась Саша, как в самый первый раз в этом месте, от голосов, звучащих где-то вдали. Голоса Ольги, Матушки и Дарьи что потом спорили, что могло произойти, чтобы поднялась такая высокая температура. «Если вы обо мне, то я здесь», — с трудом она разлепила глаза и почувствовала, как от света, бьющего из окна, заболела голова. Саша зажмурилась, и Ольга бросилась к окну, чтобы задернуть занавески. Мила, ты не вышла к завтраку, и Софья пошла узнать, почему. Вот так тебя и застала. Всю потную» в бреду, шепчущая что-то о муже, паровозах и детях. Ты напугала девушку так, что она до сих пор боится подниматься сюда». Матушка говорила очень уж тихо, видимо, боялась напугать своими рассказами дочь. Ольга же стояла, прикусив губу, словно обдумывала нечто важное, касающееся только ее. Видно было, как она хочет поговорить, но не решается. «Если бы ты знала, Олюшка, с чем вчера пришел ко мне твой возлюбленный...» Думала Саша, глядя на нее. Ночью, перед тем как заснуть, она думала как раз о них, говорить Ольге или нет. Больше всего она боялась, что посчитает Сашу врагом. Как это обычно делают влюбленные женщины, слепо влюбленные. Они настолько идеализируют мужчину, что даже представить не могут, что первой скрипкой в этой игре была вовсе не мнимая соперница. А утром вот это вот состояние. Мозг, видимо, и правда решил, что пора отдохнуть, и раз хозяйка не торопится, сам запустил процесс. «Я посижу с ней. Идите, у вас куча дел. У вас в поместье больше десяти девушек, за которыми нужен глаз да глаз. Лизавета не справится одна». Провожала Ольга матушку и Дарью. «Мои занятия после обеда я поменяю с кем-то, кто сможет посидеть с Сашенькой». «Не надо со мной сидеть, Тёлюшка. Мне уже значительно лучше». Полезно как раз побыть одной. Попроси Надежду сварить компот из сушеных яблок и груш. Она знает, какой мне нравится. И где-то еще есть у Авдоти облепиховое варенье. Вот его пусть добавит совсем чуточку. Больше мне ничего не нужно. А вечером, думаю, я уже буду на ногах, — тихо сказала Саша, как только Ольга закрыла двери за взволнованными женщинами. — Саша, ты говорила такое, что у меня по спине бежали муравьи, Словно не слыша, о чем ее попросила Саша, сказала Ольга. Она присела на край кровати и положила ладонь на ладонь хозяйки этого дома, уже ставшей для нее подругой, как она считала. «Я тебе много раз говорила, но ты упиралась и продолжала думать, что это моя фантазия. В бреду ты очень складно рассказывала о муже, о Москве, о детях, с которыми работаешь. Девушка была так сильно напугана, что даже моргала редко». Василий сказал, что это усталость, и такое бывает, когда человек устает, но я слышала именно то, о чем ты рассказывала мне, и ты говорила более уверенно. Но теперь тебе придётся или поверить мне, или же согласиться с Василием. Кстати, что у вас с ним? Саша хотела начать разговор о них с доктором совсем не так, и сейчас... Ненавидела себя за этот вопрос, потому что получалось, что она как будто вытягивает из соперницы информацию об их отношениях, а сама знает что-то большее. «Он улыбается мне, отвечает на вопросы, но не более того», — честно ответила Ольга. «Значит, ты думаешь, что ничего не получится?» — спросила Саша и скрестила под идеалом пальцы, чтобы та ответила «да» и грустно улыбнулась. «Это бы означало, что девушка принимает реальность». Но Ольга опустила глаза и улыбнулась только уголками губ. «Так что же случилось?» «Почему ты бредила?» — не унималась напарница. «Не знаю. Может быть, простыла или правда устала. Я хотела сказать тебе кое-что, но очень боюсь, что ты посчитаешь меня врунишкой и отвернешься от меня». Саша прекрасно знала, чем заканчивается вранье и утаивание. И сейчас, если Ольга отреагирует неправильно, То и жалеть нечего. Потому что нездоровая привязанность к человеку, которому ты не нужен и не интересен, — что-то вроде психической болезни. «Говори, конечно. Я думаю, мы давно подруги. Только вот сейчас ты отдалилась, и тебе интереснее с Софьей». Ольга опустила голову. «Я заметила, как ты была рада ее возвращению». «Что? Ты обиделся, что я не обняла тебя?» Саша попробовал приподнять голову, но в ней снова застучали молотки. «Блин, да это же просто высокое давление!» «Крис!» — вдруг подняла Саша и осмотрелась. «Я позову доктора. Да почему он даже не проверил давление, когда утром приходил? Оля до сих пор была в какой-то прострации». «Нет, не зови. Потом. А сейчас я расскажу тебе все, что было вчера поздно вечером. И ты сама должна решить, как с этим быть. Только прошу, «Поверь, что я не вру ни одного слова». Саша поймал ее за руку и усадил обратно к себе на кровать. А потом, попросив стакан с водой, выпила его залпом и рассказала Ольге о вечернем визите Василия, об их разговоре в столовой и о его утверждении, что она согласна была выйти за него. Ольга сидела как каменная и казала, что она даже дышать перестала. Потом она встала и молча подошла к двери, На Сашу она даже не взглянула. Просто вышла, оставив дверь приоткрытой. Саша не смогла даже окликнуть ее, и, казалось, она теряет человека, который знает о ней больше всех. Надежда через несколько минут сама принесла компот, в нем была облепиха. Значит, Ольга все же слышала ее просьбу. Кухарка присела на стул рядом с кроватью, но тут же в дверь постучали, и вошел Василий. Ольга сказала, что вы решили, будто у вас гипертония. Он не выглядел как-то иначе, и Саша поняла, что подруга ничего не сказала ему об их разговоре. Я не думаю, что в вашем возрасте она уместна. Это и является причиной хронического течения болезни, доктор. Гипертония, а тем более Крис, может возникнуть даже у ребенка, если не отследить причину, то легко получить гипертоника со стажем, на которого действуют только сильные препараты, ну и какая-нибудь магнезия». Не задумываясь, выпалила Саша и только потом поняла, что глаза доктора округлились. Ничего странного, в нашем доме было достаточно книг по медицине, и я читала кое-что из них. «Это не значит, что я интересуюсь медициной, доктор, а вам бы бы скорее уж натянуть манжету, померить давление» и дать мне что-то, от чего боль в голове прекратится, иначе я начну думать, что доктор вы посредственный. Надежда осторожно прокралась к двери, но Саша не спускала с нее глаз. «Надежда, найдите Софью и позовите ее срочно ко мне. Прямо сейчас!» — поторопила кухарку Саша. Нужно было найти Ольгу и проследить за ней. Чем черт не шутит?